Шестые подробности — про кошку Аксинью, две толпы, картину художника Куинджи «Ночь на Днепре» и гирю в телевизоре. Первоклассник Артур и бульдог рыжий масти Мишка побежали домой. И тут на свою беду попалась им по дороге кошка Аксиня. Аксиня увидела, что на нее первоклассник с бульдогом бегут, и сразу почувствовала страшную слабость — во всем своем кошачьем теле. А сразу после слабости она почувствовала, что уже убегает от первоклассника и бульдога со страшной скоростью. «Не отстают», — думала Аксинья, — «догоняют!» И мчалась изо всех своих кошачьих сил. Но в какие бы дворы и переулки не сворачивала Аксинья, Мишка и Артур тоже туда сворачивали. Наконец, Аксинья вскочила в свой подъезд и услышала, как Артур и Мишка вслед за ней тоже вскочили. Аксинья собрала последние кошачьи силы и ровно за полсекунды взбежала по лестнице на тринадцатый этаж. Лифтом она не пользовалась из принципа, до да кнопки не доставала. Аксинья влетела в свою квартиру на тринадцатом этаже, где она жила с дедушкой Сережей. Сережа был Аксинье не родным дедушкой. Он был не кот, просто дедушка. Но Аксинья все равно его очень любила. Аксинья захлопнула дверь и стала заваривать ее разными тяжелыми вещами, чтобы в эту дверь трудно было войти. Если кто-нибудь сомневается, что Аксинье трудно таскать тяжелые вещи, пусть представит себе: он кошка, и за ним гонятся первоклассники с бульдогами. Первым делом Аксинья подтащила к двери кресло, в котором спал дедушка Сережа. Будить дедушку она не стала потому что очень его любила и не хотела зря беспокоить. Потом Аксинья подтащила к двери шкаф, стол, утюг, чугунную сковородку и картину художника Куинджи «Ночь на Днепре», которая висела за стеклом в тяжелой раме. Потом принесла стеклянную люстру, положила сверху зеркало, а на зеркало натаскала все чашки, блюдца, тарелки и стаканы, какие только у них с дедушкой были. После этого Аксинья убежала в ванную, быстро напустила воды в ванну и нырнула на самое дно. На дне она притаилась и стала прислушиваться. Если, думала она, раздастся звон и грохот, значит, уже идут. А если не раздастся, значит, еще не пришли. А Мишка и Артур Спокойно поднялись в лифте на свой 12-й этаж и сели смотреть телевизор. По телевизору шла очень интересная передача «Жизнь животных». Мишка и Артур поглядели на экран и увидели там носорогов. Это были носорог номер один, два и четыре. И носорог номер три, который теперь жил с ними вместе. Кстати, это ничуть не помешало ему оставаться самостоятельным. Все четыре носорога сидели у себя дома в зоопарке, и выступали по телевидению. «Мы живем хорошо», — сказал телезрителям носорог номер один. «Капусту едим, на троллейбусе катаемся, весело живем». «Не жалуемся», — добавил носорог номер два. «Нет, почему же?» — поправил его носорог номер четыре. «Иногда жалуемся. На отдельные недостатки». Носорог номер три вдруг покраснел. Открыл рот и хотел что-то сказать, но не решился и промолчал. Артуру и Мишке очень хорошо было видно на экране телевизора, как носорог номер три сначала хотел что-то сказать, потом не решился. Но они, конечно, не догадались, что хотел сказать этот носорог. Подумали, застеснялся. «Это ужасно!» — дрожащими голосами сказали Саша и Паша. «Ведь продавец кондитерского магазина все ближе и ближе! С гирей!» «Но ведь он еще не дошел?» — с надеждой спросила Простокваша. «Продавец», — сказал директор Крусели. «В это время по пути в зоопарк проходил мимо витрины магазина, в котором продавались телевизоры. Там стоял красивый цветной телевизор, показывал ту же самую передачу, которую смотрели Артур и Мишка. Продавец остановился, стал смотреть. А вокруг продавца стояли и тоже смотрели на носорогов две толпы, Одна из школьников, другая — из дошкольников. Эти толпы стояли тесно и так перемешались, что дошкольников от школьников трудно было отличить. По росту некоторые дошкольники были больше школьников. Так уж вышло. «У нас замечательная жизнь», — сказали на экране цветного телевизора сороге номер один, два и четыре, если не считать одного недавнего случая. «В эту секунду...» Носорог номер три твердо решил во всем признаться, но вдруг снова не решился. Недавно, сказали его товарищи, мы пожаловались, потому что обнаружили большие недостатки в одном кондитерском магазине. Там всего не доставало. Просто ничего не было. Продавец кондитерского магазина вздрогнул, внимательно посмотрел на экран и насторожился. Хотелось булочек, продолжили носороги. Них не было, и пирожных не было, и тортов. А продавец был, но странный. Почему-то носил шапочку не на голове, а на носу. Мы написали жалобу. У! -у, -у" закричал продавец, вы пожаловались! Вы неправду в жалобной книге пишете! Вот я в вас! Продавец хотел погрозить кулаком. Он махнул рукой, но в руке была гиря. Кулак нечаянно разжался, тяжелая гиря полетела прямо в носорогов. Когда школьники и дошкольники увидели, что в витрину летит гиря, они, не теряя ни секунды, кинулись в разные стороны. Толпа дошкольников помчалась налево, толпа школьников — направо. А гиря пробила насквозь витрину магазина и застряла внутри цветного телевизора. Из телевизора вылетела маленькая радуга, и передача про носорогов прекратилась в нем раз И навсегда. Но в телевизоре, который смотрели у себя дома Артур и Мишка, передача про носорогов продолжалась. Бульдогу Мишке надоело смотреть, и он пошел купаться в ванне. Артур остался. И увидел самое интересное. Как носорог номер три, наконец, решился и признался во всем. В ту же секунду в зоопарк прибежал продавец с жалобной книгой и телевизором, в котором засела Гири. Телевизор ему пришлось купить. И сразу все выяснилось. Носорог номер три попросил прощения у носорогов номер один, два и четыре и у продавца. Они его простили. Потом продавец дал носорогам и всем телезрителям честное слово, никогда не уходите из своего магазина до конца рабочего дня. Ему все поверили. «А телевизор, в котором засела гиря, — сказал продавец носорогам, — я починю, я умею» и мы с вами вместе будем его смотреть. Приходите сегодня вечером». «С удовольствием», — согласились носороги.